Глава 27. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Махамет Али. Когда раздался свисток, владеющий мечом находился где-то под глипом. Это было бы само по себе неплохо, если бы не то обстоятельство, что корриш уже бросил владевшего мечом на землю и прыгнул на него прежде, чем свал свалку ринулся мой зверюк. Как я уже сказал, Глип действительно уловил дух игры. «Эй!» — донес им мучительный вскрик тролля. «Ты в своем уме!» «Прости!» — извинился я, отводя дракона на более твердые основания. «Слушай, Скиф!» — шепнул, приблизившись ко мне Гэс. «Сколько еще ждать, пока мы проведем крупную комбинацию?» «Теперь уж в любую минуту!» — доверительно сказал я. «А почему ты спрашиваешь?» «Он боится новых потерь, которые вы с драконом можете причинить команде, пока мы тянем время», — язвительно вставил Плох-Секир. «Глип», — прокомментировал мой зверек, лизнув генерала по лицу. «Ты вполне можешь забыть о роли крутого парня, Хью», — заметил Горгул. «Дракон заклеймил тебя, как мягкосердечного». «Вот как», — возразил Плох-Секир, слегка охая от дыхания Глипа. «Ну, позвольте мне указать» что при генеральном плане, готовом вот-вот вступить в действие, у нас нет меча. «Скиф достанет его, когда он нам понадобится», — вступилась за меня Тананда. «Он всегда приходит к нам на помощь, когда мы в ней нуждаемся. Просто ты никогда раньше не шел за ним в бой». «Думается, я могу засвидетельствовать», — проворчал вернувшийся к нам кореш, «что безопаснее идти за ним, чем перед ним». «Извини за тот случай, кореш», — скривился я. «Просто дело в том, что Глиб...» «Знаю, знаю», — перебил тролль, — «опешил под огнем. Вспомни, именно я и подарил тебе это оправдание. Он, кажется, завидно оправился». «Мне очень не хочется перебивать», — перебил Гэс. «Но разве это не сигнал нам?» Я посмотрел туда же, куда и он. У боковой линии дико размахивал руками Гриффин. Увидев, что он привлек наше внимание, юноша скрестил пальцы на обеих руках, затем скрестил над головой руки. Это и был сигнал. «Ладно», — объявил я. «Время развлечений закончилось. Сообщения доставлены. Все помнят, что им положено делать. Члены команды все как один кивнули, и на их лицах засветились нетерпеливые усмешки». «Не знаю уж, с чего они так веселились. Если не сработает какая-то часть этого плана, то некоторые из нас или все окажутся покойниками». «Танда и Кориш составят первую двойку». «Плох, Секир, не отставай от Гесса, Он твой билет домой», — повторил без надобности я. «Мы знаем, что делать», — кивнул генерал. «Тогда вперед!» — крикнул я и развернул Глипа, чтобы занять позицию. На этот раз, когда мяч вступил в игру, мы не ринулись всей стаей навладевшего мячом. Вместо этого вся наша команда резво попятилась назад и собралась перед своими воротами. Наши противники заколебались, переглядываясь друг с другом. Мы опустошили три четверти их резервов, научив уважать нашу силу, и теперь этот урок приносил плоды. «Никто определенно не хотел оказаться тем, кто понесет мяч сквозь наше построение. Они не знали наверняка, что мы затеяли, но явно не хотели узнать это на собственной шкуре. Наконец, владевший мячом тахойский игрок повернулся и бросил мяч своему всаднику, очевидно сочтя, что у жука больше всего шансов прорваться к воротам. Именно этого я и дожидался». Мысленно потянувшись, я направил мяч в полет, но не так, чтобы он прилетел ко мне, а к Хью-плох-секиру. Гладким, плавным движением секира сорвалась с пояса генерала и ударила по мячу. Я прежде никогда не видел, как Хью орудует свои секиры, и, должен признать, это произвело на меня впечатление. Оружие и мяч встретились и оружие победило. Мяч упал на землю двумя половинками, тогда как Секира вернулась на место своего пребывания на поясе у генерала. Толпа повскакивала на ноги и завопила что-то нечленораздельное. Если проделанный нами маневр ей не понравился, то следующий наш шаг ее, в общем-то, не расстроил. «Всем по коням!» — крикнул я, услышав сигнал Тананда вскочила верхом на Корриша, а Плохсекир на Гэса. Я пролевитировал каждой паре по половинке меча, а затем быстро навел чары личины. Теперь наши противники увидели следующее. Три образа меня верхом на трех образах Глипа. Каждый мой образ гордо владел половиной меча. Самые способные к математике могут сообразить, что при сложении получается... Три половины. Очень хорошо. К счастью для нас, валеты не сильны в математике. Однако же остается вопрос. Откуда взялась третья половина меча? Не думаете же вы, будто пока все это происходило, я стоял сложа руки. Когда мои товарищи вскакивали верхом друг на друга, я, воспользовавшись суматохой, проделал еще одну операцию по левитации и наведению личины. В итоге приз... Теперь покоился передо мной на спине глипа в обличье половины меча Это был тот же фокус, какой я провернул в Вегасе Но на этот раз я завернул приз в свою рубашку Корриш, призвал я «Включай свое заклинание!» «Готово!» — помахал он в ответ «Встретимся на пенте!» — прокричал я «А теперь вперед к победе!» Мои товарищи ринулись к противоположным боковым линиям, направляясь одновременно к воротам обоих наших противников. Я подождал несколько секунд, пока они отвлекут блокировщиков, а затем ринулся к своей цели. Мы с Глипом мчались к Азу. При всей должной скромности, надо сказать, что мой план удался блестяще. Появление в толпе дьяволов ввергло валетов в состоянии паники. Арбалетчики были слишком заняты, пытаясь застрелить этих неизвестно откуда взявшихся врагов, чтобы обращать на меня какое-то внимание, но целились они плохо. По какой-то причине стрелявшие в меня существа казались немного испуганными. Я мельком увидел Квигли. Он стоял на сиденье и размахивал руками. Когда он проделывал положенные жесты, с его уст срывались хлесткие выражения, вроде «Прочь, злые духи!» и «Сгинь!» Меня это нисколько не удивило, хотя я и считал, что Квигли не особенно быстро соображает во время кризиса. Такое поведение было связано с сообщениями, которые я отправил и ему, и Маше перед началом периода. Сообщения были простыми. «Готовься отразить...» Вторжение демонов По скриптум Делай для вида все, что положено О демонах позабочусь я Скиф Я поймал его взгляд и подмигнул ему В ответ один из его изгоняющих демонов взмахов Стал слегка расхлябаном в запястье Когда Квигли кивнул, прощаясь со мной В разгар спасения его работодателей от вторжения демонов, кто мог бы обвинить его за то, что исчезли и некоторые из тех, кому полагалось оставаться здесь? Лишенное сознание тела Ааза, отвечая на мой мысленный вызов, перенеслось к нам. Глип вытянул свою длинную шею и схватил моего наставника за тунику, когда тот проплывал мимо. Я спланировал не совсем гладко, но уж как вышло. Обхватив поплотнее ногами тело Глипа, я нажал кнопку из кокуна и... Стены моей комнаты стали приятной и желанной переменой после враждебного стадиона «Получилось!» — воскликнул я, а затем поразился громкости своего голоса После гомона стадиона в моей комнате казалось невероятно тихо «Малыш!» — раздался знакомый говорок «Вели своему глупому дракону поставить меня на пол, пока я не умер от его дыхания!» «Глиб?» — спросил мой зверек, выронив моего наставника. Тот свалился на пол без всякого достоинства. ас — вскричал я. «Я думал, ты был...» «Без сознания? Еще чего!» «Ты мог бы придумать лучший способ вытащить танду на поле?» «Какое-то время я боялся, что ты не сообразишь, что к чему, и не потребуешь замену. «Ты хочешь сказать, что все время притворялся?» — возмутился я. «Я же до смерти испугался! Ты, знаешь ли, мог бы и предупредить меня!» «Как ты предупредил меня о своем фокусе с исчезновением?» — отпарировал он. «И что случилось с моим приказом отправляться домой, как только танда будет свободна?» «Твоим приказом?» — запнулся я. «Ну...» — раздалось легкое «бам!» — и в комнате очутились ГЭС с плохсикиром. Гэс держал генерал на руках, словно младенца, но они оба, похоже, пребывали в отличном настроении. «Прекрасно!» — хохотнул Хью, обнимая Горгула за шею. «Если тебе когда-нибудь понадобится подручный...» «Если тебе когда-нибудь понадобится партнер...» — поправил, обнимая его в свою очередь Гэс. «Мы с тобой могли бы...» «Бам!» — появились, растянувшись на постели Корреш и Тананда. У Тананда текла из ноздрей кровь, но она буйно хохотала. Кореш хватал воздух открытым ртом, смахивая из больших лунных глаз слезы радости. «Слушай», — выдохнул он, — «это было забавное, Дельце! Мы никого так вот не обставляли с той последней семейной встречи, когда тетя Тизи достала Тидли и... «Что случилось?» — повысил голос я. «Мы победили!» — торжествующе выкрикнул гэс «Со счетом полтора, один полтора!» Они так и не поняли, что же их поразило. «Этот матч войдет в Книгу рекордов», — согласилась Тананда, поднося к носу платок. «В Книгу рекордов?» — воскликнул Гесс. «Да эта игра сама по себе потянет на целую книгу». «А, старина!» — сказал кореш. «У вас не найдется немного вина. Общество, кажется, созрело для празднования». «Я знаю, где оно!» — махнул рукой плох сикир и направился к бочкам, запрятанным нами под рабочим столом. «Погодите!» — рявкнул Ас. «Смирно! Стоп! Замри! И тайм-аут!» «По-моему, он требует от нас внимания», — поведала группе Тананда. «Если вы все вполне накричались», — продолжал метнув на нее сумрачный взгляд мой наставник, — «то у меня есть один вопрос». «Какой именно?» — спросила Тананда голосом невинной девочки. «А не прекратит ли тебе Танда капать кровью на постель?» — нахмурился Ас. «Это не очень-то стильно. А знать я хочу следующее. Кто-нибудь из вас, суперзвезд, подумал захватить приз? Он, знаете ли, и был целью всего этого представления!» Команда величественно показала на меня. А я с усмешкой дал личине «Спасть с приза». «Ту-ду-ту-ду-дутам!» ду там пропел я. «С днем рождения, Ас!» «С днем рождения!» — подхватила хором команда. Ас посмотрел на наши улыбающиеся физиономии, затем на приз и снова на нас. «Ладно!» — вздохнул он. «Откупоривай вино!» «Одобрительный рев в ответ на эту реплику мог спокойно соперничать со всем, что доносилось в тот день с трибун, и команда бросилась к бочкам с вином!» «Ну, ас, усмехнулся я, пролевитировав приз на пол и соскальзывая со спины глипа. «Полагаю, это как раз все и завершает!» Я направился было к бочкам с вином, но на плечо мне упала тяжелая рука. Есть несколько неувязок, которые не мешают завязать Протянул мой наставник Например, со страхом спросил я Например, сделанное тобой приглашение Маши заскакивать в гости Приглашение, повторил я едва слышно Плох сикир сказал мне о нем, поморщился ас И потом, есть небольшое дельце, связанное с короткой поездкой на деву На деву, поразился я «Для чего?» «Ну, конечно, отлично, но...» «Мне надо забрать наши выигрыши», — уведомил меня наставник «Пока мы были там, я нашел время сделать небольшие ставки на эту игру «Прибыли, знаешь ли, с неба не падают» «Когда в путь?» — нетерпеливо спросил я «Никогда», — твердо заявил Ас «На этот раз я отправляюсь один» «Ты и базар...» «В этом есть нечто такое, что попросту...» Плохо сочетается Ну ас И кроме того, продолжил он, широко усмехнувшись От этой вылазки осталась еще одна неувязка И она займет твой досуг С ней можешь управиться только ты В самом деле, гордо произнес я И что же это? Ну, сказал мой наставник, отправляясь за вином Пора начать думать о том Как убрать из нашей комнаты этого глупого дракона Он слишком большой, чтобы пролезть через дверь или окно Глип подтвердил мой зверек, лизнув меня в лицо